Какой-то маленький гимназист прозвал перепетую Петровну Дыней-Канталубкой. Почетная дама баронесса Клукштук имела довольно длинный и серьезный разговор с феоктистой Савишной насчет того, что у жениха нет шафера. Наконец, молодые возвратились. Владимир Андреевич и Мария Ивановна встретили их в зале. Они, сопровождаемые всем своим поездом, вошли и начали принимать благословения. «Дети мои!» – начал Владимир Андреевич своим внушительным тоном. «Позвольте мне в настоящем, важном для вас случае сказать небольшую речь». При этих словах Владимир Андреевич вынул из бокового кармана небольшую тетрадку. «Такое намерение Кураева – кажется, всем присутствующим показалось несколько странным. И некоторые из них значительно между собою переглянулись. «Ныне вы вступили, дети мои», – начал Владимир Андреевич, – «в новую жизнь, в новые обязанности. Для некоторых эти обязанности легкие и приятны, а для некоторых цепи брака тяжелее кандалов преступника». От чего же это происходит? Это происходит от нас самих. Мужья хотят слишком много власти, а жены слишком мало повиноваться. Возьмите вы в пример двух голубков. Эти пернатые могут служить прекрасным образцом для человека. Они искренне любят друг друга. Голубь трудолюбив и нежен к своему семейству и заботится о нем. Голубка покорно нежна к своему другу. «Будьте подобны двум голубкам, мои дети, и вы будете счастливы. Вы, Павел Васильевич, можно сказать, отрываете от нашего сердца лучшую часть. Берете от нас нашу чистую, нежную голубицу. А потому на вас лежит священная обязанность заменить для нее некоторым образом наше место» успокоить и разогнать ее скуку, которую, может быть, она будет чувствовать, выпорхнув из родительского гнезда. Может быть, вы сами будете отцом, и тогда узнаете, как тяжелы теперешние наши чувствования. Одно, может быть, только приличие удерживает нас от беспрерывных слез, которыми бы мы готовы разлиться, отпуская наше милое дитя в чужие люди. Да, примите еще раз от меня благословение. С этими словами Владимир Андреевич проворно спрятал речь в боковой карман и, поклонившись, осенил молодых руками. Отличная речь, заметил шафер барону Клукштук. Барон только пожал губами и ни слова не отвечал. Все вошли в гостиную, начали подавать чай. Невесту повели переодевать из венчального платья в бальное. Часов восемь пришли музыканты и начали съезжаться гости. Честолюбивый Владимир Андреевич не утерпел, чтобы не позвать на свадебный вечер знакомых своего круга. Также приглашены были ради танцевания и молодые люди, в числе которых был и бахтиаров. Молодая еще не выходила, Павлу, кажется, было очень неловко, он видел, что на него взглядывали искоса все дамы, а некоторые из мужчин, хотя почти ему незнакомые, никак не могли удержаться, чтобы не сделать несколько двусмысленных намеков. Перепетуя Петровна была не в духе, потому что Кураев ее принял несподобающую честью, как следовало бы принять посаженную мать жениха. И, пройдя в гостиную, попросил сесть на диван не ее, а баронессу Клукштук. Даже Марья Ивановна не занялась с нею, а подсела к троюродной сестре Владимира Андреевича, тоже усевшейся на другом конце дивана. Таким образом, перепетуя Петровне, почти пришлось сесть на крайнем кресле, чего она никак не хотела сделать, и села к окошку. Наконец вышла невеста, и вскоре затем приехала Мария Николаевна, помещица трех тысяч душ.